Корейская фанза, Корейская соболиная ловушка, сторожилы на реке Амагу, Удахейцы, Экскурсия на хребет Карту, Лось. Чем дальше на север, тем террасы на берегу моря становятся все выше и выше. Особенно сильно они развиты около устьев горных речек Гапакси, Кулумбе, Мамокчи и Найны где достигают высоты до 15 метров. Около Мамокчи они углубляются в долину и идут по сторонам ее в виде ясно выраженных карнизов. Основание террас массивное, а верхняя часть состоит из угловатых обломков вперемешку с глиной, вследствие чего сверху они всегда заболочены. У подножия найнинских террас, на самом берегу моря, мы нашли корейскую фанзу. Обитатели ее занимались ловлей крабов и заболеванием. В Фанзе жило 9 холостых корейцев. Среди них двое одетых по-китайски и один по-удагейски. Они носили косы и имели подбритые лбы. Я долго их принимал за тех, кем они казались, и только впоследствии узнал, кто они на самом деле. Как и надо было ожидать, Наше появление вызвало беспокойство среди корейцев. В Фанзе было свободно, и потому мы разместились на одном из сканов. Дарсу сделал вид, что не понимает их языка, и внимательно стал прислушиваться к тому, что они говорили между собой. Из этого разговора он узнал, что среди китайцев есть несколько искателей руд, остальные охотники, пришедшие за провизией с реки Кулумбе, где у них имеется несколько зверовых фанз. Корейская зверовая фанза – это небольшая постройка, сложенная из бревен, с пологой двускатной крышей из кедрового корья. Обыкновенно фанза имеет два или три окна, по одному с каждой стороны, и две двери, всегда обращенные к реке. Внутреннее устройство ее такое же, как и в китайских фанзах. Тут есть очаг с железным котлом, и кан для спанья, нагреваемый дымовыми ходами. Вся внутренняя обстановка сделана грубо, топорно, чтобы не жаль было бросить ее в случае, если придется переходить на другое место. И снаружи, по типу постройки, и по внутренней обстановке всегда можно отличить корейскую зверовую фанзу от китайской. Время было осеннее, и корейцы начали уже соболевать. Недалеко от Фанзы мы увидели и самые ловушки на Соболе, так называемые мосты. Для устройства их корейцы пользуются буреломным лесом, переброшенным с одного берега реки на другой, а иногда и нарочно для этого валят деревья, если место кажется подходящим, а валежников вблизи нет. Посредине бревна из мелких прутиков сделана изгородь, в которой оставлен узкий проход, а в нем в вертикальном положении укреплена волосяная петля. По бокам бревно отесано так, чтобы соболь не мог обойти изгородь стороною. Петля одним концом привязана к деревянной палочке, которая небольшим выступом чуть только держится на маленьком упорце. К этой палочке привязан груз, камень, весом в 3-4 кг. Когда соболь бежит по такому мосту, он натыкается на изгородь, старается ее обойти, но гладкие затески мешают ему. Тогда он пробует перескочить через петлю, запутывается, тянет ее за собою и срывает палочку с упорца. Груз падает в воду и увлекает за собой дорогого хищника. Корейцы считают, что их способ соболевания самый лучший, потому что ловушка действует наверняка и случаев, чтобы соболь ушел, не бывает. Кроме того, Под водой соболь находится в сохранности и не может быть испорчен воронами или сойками. В корейские ловушки, так же как и в китайские, часто попадают белки, рябчики и другие мелкие птицы. К вечеру мы вернулись назад. На другой день мы продолжили наш путь далее на север. На морских картах к северу от реки Найны показаны двое береговых ворот. Одни малые у самого берега, другие большие – в воде. Ныне сохранились только те, что ближе к берегу. у Удегейцы называют их Сангасу, что значит «дыроватые камни». Немного дальше камней Сангасу тропа оставляет морское побережье и идет вверх через перевал на реку Квандагоу, приток реки Амагу. Это река длиной около 30 километров. Истоки ее находятся там же, где и истоки реки Найны. К Вандагоу течет сначала тоже в глубоком ущелье, заваленном каменными глыбами, но потом долина ее расширяется. Верхняя половина течения имеет направление с северо-запада, а затем река круто поворачивает к северо-востоку и течет вдоль берега моря, будучи отделена от него горным кряжем Чангатыкалани. По выходе из гор Течение реки Квандагоу становится тихим и спокойным. Река блуждает от одного края долины к другому, рано начинает разбиваться на пороге и соединяется с рекой Амагу почти у самого моря. Путь по реке Квандагоу показался мне очень длинным. Раза два мы отдыхали, потом опять шли в надежде, что вот-вот покажется море. Наконец лес начал редеть. Тропа поднялась на невысокую сопку, и перед нами развернулась широкая и живописная долина реки Амагу со старообрядческой деревней по ту сторону реки. Мы покричали. Ребятишки подали нам лодку. Наше долгое отсутствие вызвало у Мерзлякова тревогу. Стрелки хотели уже было идти нам навстречу, но их отговорили староверы. Через несколько минут я сидел в избе за столом, пил молоко и слушал доклад Мерзлякова. Весть о том, что я пришел на Амагу, быстро пронеслась по всей деревне. Староверы встретили меня очень приветливо. Пришлось принимать гостей и отвечать им тем же. Следующие три дня были дневки. Мы отдыхали и собирались с силами. Каждый день я ходил к морю и осматривал ближайшие окрестности. Старообрядческая деревня Амагу состояла из 18 дворов. Первые поселенцы, семь семейств, перекочевали сюда в 1900 году с реки Даубехе. Живя далеко в горах, старообрядцы сохранили облик чистых великоросов. Патриархальность семьи, костюмы, утварь, вышивки на одежде, резьба по дереву и так далее – все это напоминало Древнюю Русь. У меня создалось впечатление – как будто я перенесся сразу на несколько столетий назад. Интересно было наблюдать, как они жили задним числом. Для них сенсационным событием было то, что уже прошло, чем в России давно перестали интересоваться. К ним заходили японские суда и очень редко русские. Поэтому все свои закупки жители делали в Японии и только в случае крайности ходили сухопутьем в залив Ольги совершая для этого длительное путешествие. Средствами к жизни их были земледелие и соболевания. Соболей они ловили всеми способами, и китайским, и корейским, и туземным. Занимались также охотой на оленей, били лосей, ловили рыбу. Ни в одежде их, ни в домашней обстановке, ни в чем другом не было заметно роскоши, но тем не менее все указывало на то, что это народ зажиточный. Особенно много у них было коней и рогатого скота. Я насчитал 82 лошади и 84 коровы. Кроме старообрядцев, на Амагу жила еще одна семья удыхейцев, состоящая из старика мужа, его жены и трех взрослых сыновей. К чести старообрядцев нужно сказать, что, придя на Амагу, они не стали притеснять туземцев, а наоборот – Помогли им и начали учить земледелию и скотоводству. Удыхейцы научились говорить по-русски, завели лошадей, рогатый скот и построили баню. На опушке лиственного леса, что около болота, староверы часто находили неглубоко в земле бусы, серьги, браслеты, пуговицы, стрелы, копья и человеческие кости. Я осмотрел это место и нашел следы жилищ. На старинных морских картах при устье Амагу показаны многочисленные туземные юрты. В 1870 году, по словам Боголюбского, на берегу моря, около реки Амагу, жило много туземцев, но все они погибли от оспы. 4 октября был отдан приказ приготовляться к походу. Теперь я хотел подняться по реке Амагу до истоков, затем перевалить через хребет карту, По реке Кулумбе спуститься к берегу моря. Староверы говорили мне, что обе упомянутые реки очень порожистые и в горах много осыпей. Они советовали оставить мулов у них в деревне и идти пешком с котомками. Тогда я решил отправиться в поход только с Дорсу. Джан Бао и стрелок Фокин пойдут с нами два дня. Затем, пополнив от них запасы продовольствия, мы пойдем дальше а они возвратятся обратно. По моим расчетам, у нас должно было хватить продовольствия на две трети пути, поэтому я условился Смерзляковым, что он командирует у Дехейца Саля с двумя стрелками к скале Ван Синлаза, где они должны будут положить продовольствие на видном месте. На следующий день, 5 октября, в 2 часа дня, с тяжелыми котомками мы выступили в дорогу река Амагу, длиной около 50 километров. Начало она берет с хребта Карту и огибает его с западной стороны. Амагу течет сначала на северо-восток, потом принимает широтное направление и только вблизи моря немного склоняется к югу. Едва заметная тропинка привела нас к тому месту, где река Дунанца впадает в Амагу. Это будет километрах в десяти от моря. Близ ее устья есть утес, который староверы по-китайски называют «лаза» и производят от глагола «лазить». Действительно, через эту «лазу» приходится перелезать на животе, хватаясь руками за камни. Пройдя еще с километр, мы стали биваком на галечниковой отмеле. До заката было еще более часа. Я воспользовался этим временем и пошел на охоту вверх по реке Дунанце. Поднявшись на первую попавшуюся сопку, я сел на валежник и стал осматриваться. Отсюда сверху были видны Амагу, Кудяхе, Квандагоу и побережье моря. Листопад был в полном разгаре. Лес с каждым днем все более и более принимал монотонно серую, безжизненную окраску, Знаменующую приближение зимы. Только дубники сохранили еще листву, но и она пожелтела, и от этого казалось еще печальнее. Кусты, лишенные пышных нарядов, стали удивительно похожи друг на друга. Черная похолодевшая земля, прикрытая опавшей листвой, погружалась в литаргический сон. Растения покорно, без протестов, готовились к смерти. Я так ушел в свои думы, что совершенно забыл, зачем пришел сюда в этот час сумерек. Вдруг сильный шум послышался сзади меня. Я обернулся и увидел какое-то несуразное и горбатое животное с белыми ногами. Вытянув вперед свою большую голову, оно рысью бежало по лесу. Я поднял ружье и стал целиться, но кто-то опередил меня. Раздался выстрел, и животное упало, сраженное пулей. Через минуту я увидел Дарсу, спускавшегося по кручам, к тому месту, где упал зверь. Убитое им животное оказалось лосем. Это был молодой самец лет трех. Длина зверя равнялась 2 метрам 2 сантиметрам. Высота метру 70 сантиметрам. Общий вес около 240 сорока килограммов. Это на вид неуклюжее животное, имеет мощную шею и большую вытянутую голову с толстой, загнутой к низу мордой. Шерсть длинная, блестящая, гладко прилегающая к телу. Окраска темно-бурая, почти черная, ноги белесоватые. Лось очень строгий зверь. Достаточно один раз его побеспокоить, чтобы он надолго оставил облюбованное место. Спасаясь от преследования охотника, он идет рысью и иногда галопом. Лось очень любит купаться в болотистых озерках. Раненный он убегает, но осенью становится очень злым и не только защищается, но и сам нападает на человека. При этом он поднимается на задние ноги и, скрестив передние, старается ими сбить врага и тогда топчет его с ожесточением. По внешнему своему виду уссурийский лось мало чем отличается от своего европейского собрата, но зато рога его иные, они вовсе не имеют лопастей и скорее похожи на изюбровые, чем на лосиные. Дерсу принялся снимать шкуру и делить мясо на части. Неприятная картина, но тем не менее я не мог не любоваться работой своего приятеля. Он отлично владел ножом. Ни одного лишнего пореза, ни одного лишнего движения. Видно, что рука у него на этом деле хорошо была набита. Мы условились, что немного мяса возьмем с собою. Джанбао и Фокин примут меры доставить остальное староверам и для команды. Глава 13 Водопад. Случай с тигром. Запретное место. Дерсу и ворона, жертвоприношение, хребет-карту, брусника, спуск в долину реки Кулумбе, забота о животных. Вечером, после ужина, зашел разговор об охоте. Говорил Дерсу, а мы его слушали. Жизнь этого человека была полна интереснейших приключений. Гольд рассказывал, как однажды, 10 лет тому назад... Он охотился за изюбрами в самый разгар понтовки. Дело было на реке Эрлдагоу, дагоу приток Убихе, в самых ее истоках. Здесь, в горах, вода промыла длинные и глубокие овраги, крутые склоны их поросли лесом. Дерсу имел при себе винтовку, охотничий нож и шесть патронов. Недалеко от бивака он увидел понтача, стрелял и ранил слабо. Изюбр упал было, но скоро оправился и побежал в лес. Гольд гнал его там, опять стрелял четыре раза, но все раны были неубойные, и Изюбр уходил дальше. Тогда Дерсу выстрелил в шестой и последний раз. После этого олень забился во враг, который соединялся с другим таким же оврагом. Олень лежал как раз у места их соединения, в воде, и только плечо, шея и голова его были на камнях. Раненое животное подымало голову и, видимо, кончало расчеты с жизнью. Гольд сел на камень и стал курить в ожидании, когда изюбр подохнет. Пришлось выкурить две трубки, прежде чем олень испустил последний вздох. Тогда Дерсу подошел к нему, чтобы отрезать голову с пантами. Место было неудобное. У самой воды росла толстая альха. Как не приспособлялся дырсу, он мог устроиться только в одном положении. Он опустился на правое колено, а левой ногой уперся в один из камней в ручье. Винтовку он забросил себе на спину и начал было свежевать оленя. Не успел он два раза резануть ножом, как вдруг за шумом воды позади себя услышал шорох. Он хотел было оглянуться, но в этом мгновении совсем рядом с собой увидел тигра. Зверь хотел было наступить на камень, наоступился и попал лапой в воду. Гольд знал, что если он сделает хоть малейшее движение, то погибнет. Он замер на месте и притаил дыхание. Тигр покосился на него и, видя неподвижную фигуру, двинулся было дальше. Однако он почувствовал, что это неподвижное не пень и не камень, а что-то живое. Два раза он оборачивался назад и усиленно нюхал воздух, но, на счастье, Дорсу ветер тянул не от него, а от тигра. Не уловив запаха оленьей крови, страшный зверь полез на кручу. Камни и песок из-под его лап посыпались в ручей. Но вот он взобрался наверх. Тут он вдруг почуял запах человека. Шерсть на спине у него поднялась дыбом, он сильно заревел и стал бить себя хвостом по телу. Тогда Дерсу громко закричал и пустился бежать по оврагу. Тигр бросился вниз к коленю и стал его обнюхивать. Это и спасло Дерсу. Он выбрался из ущелья и бежал долго, бежал как козуля, преследуемая волками. Тогда он понял, что убитый олень принадлежал не ему, а тигру. Вот почему он и не мог его убить, несмотря на то, что стрелял шесть раз. Дерсу удивился, как он об этом не догадался сразу. С той поры он не ходил больше в эти овраги. Место это стало для него раз навсегда запретным. Он получил предупреждение. После ужина... Я и стрелок Фокин улеглись спать, а Гольд и Джанбао устроились в стороне. Они взяли на себя заботу об огне. Ночью я проснулся. Вокруг луны было матовое пятно. Верный признак, что утром будет мороз. Так оно и случилось. Перед рассветом температура быстро понизилась, и вода в лужах замерзла. Первым проснулись Джамбао и Дарсу. Они подбросили дров в огонь, согрели чай, и тогда только разбудили меня и Фокина. Удивительные птицы, вороны! Как скоро они узнают, где есть мясо! Едва солнечные лучи озолотили вершины гор, как несколько их появилось уже около нашего бивака. Они громко перекликались между собою и перелетали с одного дерева на другое. Одна из ворон села очень близко от нас и стала каркать. Иш, проклятая! Пади, я тебя сейчас сажу», — сказал стрелок Фокин и потянулся за винтовкой. «Не надо, не надо стрелять», — остановил его Дарсу. «Его мешай нету. Вороне тоже хочу кушай. Его пришел посмотреть, люди есть или нет. Нельзя, его улетит. Наша ходи, его тогда на землю прыгай». «Чего-чего остался? Кушай!» Как бы в подтверждение его слов, ворона снялась с дерева и улетела. Доводы эти Фокину показались убедительными. Он положил ружье на место и уж больше не ругал ворон, хотя они подлетали к нему еще ближе, чем в первый раз. С этого бивака мы расстались. Джанбао и стрелок Фокин вернулись назад, а мы с Дорсу пошли дальше. Отсюда долина Амагу начала суживаться, и река сделалась порожестой. В горах появились осыпи и целые площади, обезлесенные пожарами. Зато внизу, в долине, лес стал гуще. К лиственным породам примешалось много хвои. Мы шли с Дорсу и говорили об охоте. Вдруг он сделал мне знак, чтобы я остановился. Мы стали слушать. Издали доносился какой-то шум похожий не то на подземный гул, не то на отдаленные раскаты грома. «Водопад!» — сказал Дарсу и указал рукой на реку. Я взглянул и увидел плывшую по воде пену. Мы прибавили шагу и через полчаса действительно подошли к водопаду. Из всех водопадов, которые мне приходилось видеть, Амагунский водопад был самым красивым. Представьте себе, Узкий коридор, верхние края которого немного загнуты внутрь так, что вода идет как бы в трубе. В одном месте труба эта обрывается. Здесь образовался водопад высотой в 8 метров. Однако верхние края коридора продолжаются и далее. Из этого можно заключить, что первоначально водопад был ниже по течению. И если бы удалось определить, насколько вода стирает ложи водопада в течение года, то можно было бы сказать, когда он начал свою работу, сколько ему лет и сколько еще осталось существовать на свете. Я подошел с краю обрыва, и мне показалось, что от массы падающей воды порой содрогается земля. В это время обоняние мое уловило запах дыма. Я обернулся и увидел Дорсу, разжигающего костер. Потом он начал развязывать котомку, я думал, что он хочет остановиться на бивак, и стал убеждать его пройти еще немного. Гольд соглашался со мной, но продолжал развязывать котомку. Он достал из нее кусок сахара, две спички, ломтик хлеба и листочек табаку. Все это он взял в одну руку, в другую маленький горящий уголек и что-то стал говорить. Лицо его было серьезно. Глаза опущены в землю. Что именно он говорил, я не мог расслышать за шумом водопада. Потом он подошел к обрыву и все бросил в воду. «Что ты сделал?» — спросил я его. «Наша постоянно так», — отвечал он. «Его?» — он указал на водопад. «Все равно гром! Черт гоняй. Дерсу молча начал укладывать свою котомку. Желая показать ему, что я разделяю его мысли, я взял то, что первое мне попало под руку, кусок сухой рыбы и большую головешку, и подошел к водопаду. Увидев, что я хочу бросить их в воду, Дорсу побежал ко мне, махая руками. Вид у него был встревоженный. Я понял, что он меня останавливает. — Не надо, не надо, капитан! — говорил он испуганно и торопливо. Я отдал ему головешку и юкалу. Он бросил головешку в огонь, а юколу в лес. После этого он надел котомку, и мы пошли дальше. По дороге я стал расспрашивать его, почему он не хотел, чтобы я бросил в воду огонь и рыбу. Дерсу тотчас мне объяснил, «В воду бросают только то, чего в ней нет. В лес можно бросать только то, чего нет на земле». Табак можно бросать в воду, а рыбу — на землю. В воду можно бросать немного огня, только один уголек, но нельзя воду лить в огонь. Также нельзя в воду бросать большую головешку, иначе рассердятся огонь и вода. Тогда я твердо решил более не вмешиваться в дела такого рода, чтобы нам обоим, как он выразился, не было худо. Отойдя еще с полкилометра, мы стали биваком. Когда на другой день, 7 октября, я проснулся, Дерсу был уже на ногах. Должно быть, я спал очень долго, потому что котомка его была уже увязана, и он терпеливо ожидал моего пробуждения. «Отчего ты меня не разбудил?» — спросил я его. Он ответил, что сегодня мы пойдем на высокие горы, и потому надо набраться побольше сил и выспаться как следует. Перед выступлением... Я посмотрел на свой барометр. Он показывал 458 метров. День обещал быть тихим и теплым. Прямо от бивака мы начали восхождение на хребет Карту, главная ось которого располагается от северо-востока к юго-западу. Чем выше мы поднимались, тем больше перед нами раскрывался горизонт. Кругом, насколько хватал глаз, нигде не было леса. Нигде ни одного деревца, даже сухостойного. Чрезвычайно тоскливый вид имеют такие горы. С исчезновением лесов исчезло и подлесье, исчезли мхи. Дожди смыли тонкий растительный слой земли и оголили материковую почву. Куда ни посмотришь, всюду одна и та же однообразная тусклая картина: серые утесы и серые осыпи. Хребет Карту Это безжизненная и безводная пустыня. Когда мы взобрались наверх, я взглянул на часы. Обе стрелки показывали полдень. Значит, за три с половиной часа мы успели взять только три вершины, а главный хребет был еще впереди. Меня сильно мучила жажда. Вдруг я увидел бруснику. Она была мороженая. Я начал ее есть с жадностью. Дарсу смотрел на меня с любопытством. «Как его фамилия?» — спросил он, держа на ладони несколько ягод. «Брусника», — отвечал я. «Тебе понимай», — спросил он опять. «Его можно кушать?» «Можно», — отвечал я. «Разве ты не знаешь эту ягоду?» Дарсу ответил, что видел ее часто, но не знал, что она съедобна. Местами брусники было так много, что целые площади казались как будто окрашенными в бордовый цвет. Подбирая ягоды, мы понемногу подвигались вперед и незаметно поднялись на вершину, высота которой равнялась 1290 метрам. Здесь мы впервые вступили в снег, он был глубиною около 15 сантиметров. Отсюда мы повернули к югу и стали взбираться на четвертую высоту. Этот подъем был особенно трудным. Мы часто глотали снег, чтобы утолить мучившую нас жажду. Хребет карту с восточной стороны очень крут, а с западной пологий. Здесь можно наблюдать, как происходит разрушение гор. Сверху все время сыплются мелкие камни они постепенно засыпают долины, погребая под собой участки плодородной земли и молодую растительность. Таковы результаты. Лесных пожаров Как ни старались мы добраться в этот день До самой высокой горы Нам сделать этого не удалось С закатом солнца Должен опять подуть Холодный северо-западный ветер Пора было подумать о биваке Поэтому мы спустились Немного с гребня И стали искать место для ночлега На западном склоне Теперь у нас были Три заботы Первая найти воду вторая — найти топливо, и третья — найти защиту от ветра. Нам посчастливилось найти все это сразу в одном месте. В километре от седловины виднелся кедровый стланец. Мы забрались в самую середину его и устроились даже с некоторым удобством. Снег заменил нам воду. Среди живого стланца было много сушняка. Мы с Дарсу натаскали побольше дров и развели жаркий огонь. С подветренной стороны мы натянули полотнище палатки, хвои наложили себе под бок, а сверху покрыли козьими шкурками. Ночь была лунная и холодная. Предположения Дерсу оправдались. Лишь только солнце скрылось за горизонтом, сразу подул резкий холодный ветер. Он трепал ветви кедровых стланцев и раздувал пламя костра. Палатка порусила и я очень боялся, чтобы ее не сорвало со стоек. Полная луна ярко светила на землю. Снег блестел и искрился. Голый хребет Карту имел теперь еще более пустынный вид. Утомленные дневным переходом, мы недолго сидели у огня и рано легли спать. Утром, когда я проснулся, первое, что бросилось мне в глаза, был туман. Скоро все разъяснилось, шел снег. Хорошо, что мы ориентировались вчера, и потому сегодня с бивака могли сразу взять верное направление. Напившись чаю с сухарями, мы опять стали подниматься на хребет Карту. Теперь нам предстояло взобраться на самую высокую сопку. Она видна с моря и названа моряками «Амагунские гольцы». Потому ли что мы были со свежими силами, или снег нас принуждал торопиться, но только на эту гору мы взошли довольно скоро. Высота ее равнялась 1660 метрам. Самогунская гольцов берет начало река Кулумбе. Старовера измеряет ее в 45-50 километров. Течет она по кривой, так же как и Амагу, но только в другую сторону, а именно к югу и юго-востоку. Когда мы спустились до 1200 метров, снег сменился дождем, что было весьма неприятно, но делать было нечего, приходилось терпеть. Километров пять мы шли Гарью и только тогда нашли живой лес. Это была узкая прибрежная полоса растительности около речки, состоящая преимущественно из березы, пихты и лиственницы. Часа в четыре дня дождь прекратился. Тяжелая завеса туч разорвалась, и мы увидели хребет Карту, весь покрытый снегом. Вечером я записывал свои наблюдения, а Дерсу жарил на вертеле сахатину. Во время ужина я бросил кусочек мяса в костер. Увидев это, Дерсу поспешно вытащил его из огня и швырнул в сторону. — Зачем бросаешь мясо в огонь? — спросил он меня недовольным тоном. — Как можно его напрасно жечь? Наша завтра уехали, сюда другой люди ходи, и кушай. В огонь мясо бросай, его так пропади. — Кто сюда другой придет? — спросил я его в свою очередь. — Как кто? — удивился он. — Енот ходи, барсук или ворона. — Ворона нет, мышь ходи. Мышь нет, муравей ходи. В тайге много разных людей есть. Мне стало ясно. Дерсу заботился не только о людях, но и о животных, хотя бы даже и о таких мелких, как муравей. Он любил тайгу с ее населением и всячески заботился о ней. Разговор наш перешел на охоту, на браконьеров, на лесные пожары. Мы незаметно досидели с ним до полуночи. Наконец Дерсу начал дремать. Я закрыл свою тетрадь, завернулся в одеяло, лег поближе к огню и скоро заснул. Ночью сквозь сон я слышал, как он поправлял огонь и прикрывал меня своей палаткой. Глава четырнадцатая. Тяжелый переход.